целиком, открытые друг для друга, со всеми своими «всячинками», как они выражались. Делились каждой мыслью, каждой радостью, каждым рублем. Оба, стесненные в средствах, счастливы были делать друг другу подарки. Нежно поздравляли друг друга с праздниками, с днями рождения, с годовщиной встречи. Восстанавливали в правах даже именины, чтобы чаще можно было поздравлять. Писали друг другу длинные письма, Без конца их перечитывали, целовали. Да, целовали письма. Глупые старые люди. Сергей Павлович приезжал нечасто, Раза три-четыре в год, И всегда останавливался прямо у Веры. По-семейному. И впрямь стал он подлинным членом семьи. Все в доме привыкли к нему, его полюбили и Маргарита Антонна, и сатаненок Вика, даже кот Кузьма Энны, Вера давно уж перестала нумеровать представителей котовой династии, и тот терся, а черные морские брюки и всем своим гордым существом выражал преданность. И сам Сергей Павлович полюбил всех в доме, включая Кузьму. Что касается Веры, то он ее обожал безмерно. Стоило видеть выражение его глаз, молящихся, Которыми он ее провожал, ласкал, лелеял. И особой любовью любил он дом как таковой. Все, в чем отказала ему судьба, Уют, заботу, преданность, он находил здесь. Не мрачную, жертвенную преданность, а светлую, веселую, мастером которой была Вера. «Ведь я эгоистка», — говорила она, — «жертвовать собой не умею». Как чудесно было, придя с работы, войти в уютную комнату, пахнущую цветами сесть за нарядный стол, накрытый вышитой скатертью, со свежими, еще не расправленными складками от утюга, погрузить ложку сияющий прозрачный бульон, закусить пирожком, тающим во рту и выдающим нежный секрет своей начинки. Во всех этих вещах для усталого, заброшенного, немолодого человека было... Далеко не просто служение телу. Если уж служение, то какому-то древнему богу семейного очага. После обеда Сергей Павлович читал газету, нетороплея его переворачивая листы, а Вера сидела рядом, шила, либо чинила носки, Он уж давно забыл, что носки вообще чинят, либо тоже читала, не погружалась в книгу не целиком, а только частью внимания, как спящая мать не целиком спит, готовая в любую минуту встать к своему ребенку. — Дай руку, — говорил иногда Юрлов, и она протягивала ему руку не слишком-то нежную, довольно крупную. И он целовал ее в ладонь. Переходя от бугорка к бугорку, Верины мозоли безмерно его умиляли. А вот с Маргаритой Антонной у Сергея Палча был роман. Иначе не скажешь. Вели они долгие беседы, прям-таки плиртовали. Маргарита Антонна бурно выказывала свое восхищение. Она вообще чувства свои проявляла бурно. И без взаимности не оставалось. В разговорах был как теннисный мяч. Реплика за репликой, реприза за репризой, мяч, мяч, еще мяч. Отдан, отдан. Превосходно. Аут! И оба смеялись. Сергей Павлович красовался веером распустив свой павлиний хвост. Вере иногда даже становилось обидно, что он красуется не перед ней. Она говорила, «Сереженька, я тоже хочу хвост». «Глупая», — отвечал он, — «перед тобой мне его распускать незачем. Все равно, что перед самим собой. А распускать?» Непременно надо? Непременно, а то атрофируется. И женщине тоже? Ну нет, хвост, как известно, только у павлина. У павы его нет. А с Викой Сергей Павлович подружился совсем по-особому. Ему одному девочка поверяла свои сердечные тайны. Чтобы побыть наедине, без тетушек, они шли куда-нибудь в ресторан. Это у них называлось «прожигать жизнь». Впрочем, прожигали более чем скромно. Вика терпеть не могла лишних расходов. Заказывала какие-нибудь сосиски с картофельным пюре, бутылку фруктовой воды, иногда пирожные. Сидели долго, невзирая на гневные взгляды официанток под звуки ресторанной разухабистой музыки, под шарканье ног танцующих, так хорошо говорилось. Вика ощипывала рукава своего платьица. Все на ней многократно стиранное выглядело всегда тесновато и маловато, словно она донашивала после младшей сестры. Закуривала папиросу и, сделав пару затяжек, сминала в пепельнице, все это нервными, куда-то летящими движениями. Однажды, вернувшись из ресторана, она нехотя попросила. — Тетя Вера, сшите мне, так и быть, новое платье. — Да, ну? — Это я не для себя, — свирепо пояснила Вика, — а для дяди Сережи, чтобы ему не было стыдно ходить с такой заморашкой. — Ты не заморашка. — Ты золушка, — сказала Маргарита Антонна, — и вот увидишь, случится чудо. Добрая фея пришлет за тобой карету из тыквы, запряженную шестеркой, мышей, — перебила Вика, — которые так мышами и останутся. Платье было сшито и очень удачное, ласильковое, со звездным узором, и Вика была в нем так какая красивая, что даже сама на себя в зеркале не сердилась. Приезды Сергея Павловича были всегда праздниками в доме. Увы, они быстро кончались. Со своей всегдашней привычкой всюду видеть светлые точки Вера здесь ухитрялась себя утешать. Праздники тем и хороши, что редкие Кто знает, сумели бы мы их сохранить, если бы всегда жили вместе. И в конце концов я сама себе выбрала такую, как говорится, личную жизнь. И еще у них бывали праздники. Раз в году, в свой очередной отпуск, обычно зимой, мертвый сезон в гостинице, Вера сама приезжала в Москву. Останавливалась она не у сестры Жени, та с годами стала ханжой и веренного поведения не одобряла, а у своей давней приятельницы, генеральши иблевой сыновья которой, Пека и Зюзя, ходили у Веры в приемных племянниках. Мария Ивановна, слава богу, не изменилась, только еще пуще растолстела и трагически это переживала. Знаешь, Вера... В одной английской книге сказано, что в каждом толстом человеке сидит тонкой и плачет. Верена беспечная жизнерадостность, ее восхищала и поздний роман тоже. А я-то дура, всю жизнь ухлопала на этих оболтусов. Оболтусы. С годами немного остепенились, дрались теперь не на кулачках, а на словах. И в этом младший старшему не уступал нисколько. Оба успели пожениться, завести двух мальчиков, толстого и тонкого, необычайно крикливых, из которых толстый был до того похож на бабушку-генеральшу, что их можно было спутать. Обе невестки были веселые неряхи. По дому бушевала пеленочная метель. — Время от времени мария Ивановна... Сама не очень-то порядливая, но, получившая строгое воспитание, впадала в истерику и кричала «Уйду из этого дома!». Никто этого всерьез не принимал, даже она сама. Сходив на работу, как ходят в баню, она успокаивалась и начисто обо всем забывала. «У моей жены характер скверный, но без настойчивости», — говорил генерал. Сам он мало постаревший, худой и темнокудрявый. Ухитрялся заниматься в этом бедлами и даже пел песни, фальшиво и громко. Петь во время работы было в его обычаях. По вечерам в доме вообще все орали песни, кто во что горазд Слуха ни у кого не было. А генерал, сидя за письменным столом, Пел что-то свое, тоже крайне немузыкальное, зато ритмически выстукивал по полу всеми четырьмя ножками стола. Во время работы он предпочитал держать его на весу, подпирая коленками. Иногда во всеобщую какофонию включались оба младенца, которые начинали орать всегда синхронно. Укутов. Их выкидывали на балкон в специальный ребячий ящик и закрывали двери, чтобы не было слышно. Словом, было чего сойти с ума. Но странное дело, здесь Вере было куда уютнее, чем в Жениной вылизанной квартире с лакированными светлыми полами и импортной мебелью, где сестра Женя, сажая Веру на тахту, Никогда не забывала подсунуть ей подушку, чтобы та, боже упаси, не засалила головой обоев. А в бесчинстве оголтелой семьи Ивлевых Вера чувствовала себя, как рыба в воде. Главное, была она тут любима, нужна. Часто удавалось ей поддержать упавший дух хозяйки дома, сокрушавшийся, что «все у них не как у людей». «А у людей? Как у вас?» — смеясь спрашивала Вера. За год в семье накапливалось множество хозяйственных дел, которыми здесь никто не занимался, резонно рассуждая. «Почему я, а не он?» «Утеплить балконную дверь, перебить тахту, провалившуюся до полу, обуздать холодильник». Он повалился рыдать по ночам. Все это Вера брала в свои руки. Кое-что она делала сама. Кое-что руками наемных умельцев, надменных или пьяных частников, которых ухитрялось где-то раздобыть и даже заставить работать. У генеральши все такие попытки кончались тем, что мастера брали аванс и исчезали бесследно. Вообще у нее была плохая привычка давать деньги вперед. Кроме того, Вера брала в свои руки обжорную сторону жизни, которая здесь была не на высоте. Пеклись пироги и с воплями радости пожирали всей семьей, включая толстую генеральшу, которой мучное было строго запрещено. Вообще она приступами садилась на диету, широко оповещая об этом всех домашних. — С сегодняшнего дня исключаю углеводы. Но веренных пирогов исключить не могла. — А как же тонкий человек? — спрашивали ее. — Пусть плачет. Отвечала она, махнув рукой. А любовь? Любовь шла своим чередом в отпущенных судьбой границах. Приехав, Вера в тот же день звонила Юрлову на работу. Домой было опасно. Телефон сдвоенный, и они уславливались, когда и где. Встречались эти двое пожилых людей по-юношески бездомно, где-нибудь в вестибюле метро, в потоках мчащихся людей с портфелями и чемоданами, чувствительно подталкивавшими их в бока. А потом шли куда-то по улице, плечо в плечо, душа в душ. Шли никуда, просто в дымный мороз с радужными ресницами фонарей.